Вот тебе и привез грамоту царицы. Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. На бранью мало пособишь. А затылка сколько не чесал, дед никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума. Собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих,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 Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук, а будет перед тобой малая дорожка мимо обожженного дерева. Дорожку эту иди, иди, иди. Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу. Ты все иди. И как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно.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 И сколько мог заметить, деревья редели становились чем дали, такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь между деревьями, мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь.